Глава двадцать первая. Адель Франс, врач отделения неотложной медицинской помощи, Чикаго, Иллинойс, 3 января 2026-го. Адель Франс слегка за тридцать. Двое из троих ее братьев и сестер умерли во время Вознесения. Как и весь мир, Адель была застигнута врасплох всеми этими внезапными переменами. Работая в отделении неотложной медицинской помощи, она в числе первых столкнулась с последствиями этой научной загадки и своими глазами видела, как напуганы и растеряны были из-за вознесения многие семьи. В числе этих семей оказалась и ее собственная. Все они лихорадочно искали симптомы в интернете, постоянно звонили своим врачам, обращались в каждую службу неотложной помощи, которая принимала бы их страховку, а иногда обращались и туда, где страховку не принимали, и опустошали полки всех аптек в округе. Разумеется, ничто из этого не помогало. Вознесение не было обычной болезнью, с которой могли бы справиться доктора или лекарства. Сегодня Адель живёт в Чикаго, но тогда, будучи врачом-ординатором, Она жила в Оклахоме. По её словам, ей нравились те простор и бесконечное небо над головой. Именно там она впервые увидела вознесённого. Я ещё училась в ординатуре, когда появился первый подобный случай. Это было в деревенской части Оклахомы. Есть специальная программа оплаты за учёбу для студентов медвузов, для которой нужно провести часть ординатуры в деревенской больнице. Я росла не в самой богатой семье, и определённо не горело желанием выплачивать долги за обучение следующие 40 лет. Так что я воспользовалась первой же возможностью и устроилась на работу в Бойз-Сити. Со всей этой политической круговертью вокруг здравоохранения, ситуация в больнице складывалась не лучшая. Я бы сказала, что только 70% моих пациентов получали социальную страховку от государства. Это, наверное, довольно мало. В основном к нам приходили со всякими типичными простудами и бытовыми травмами. Было много травм из-за работы сельскохозяйственным оборудованием. Большую часть времени мы просто сидели и ждали чего-то, чего угодно, более интересного, чем младенец с больным горлом или фермер с растяжением лодыжки. Я бы никогда в жизни не подумала, что этим интересным окажется один из первых вознесённых. Было часов в 6 вечера. Помню, что тени уже стали довольно длинными, и я стояла на крыльце с другой медсестрой. Она курила, а я просто потягивалась, купаясь в последних лучах солнца. Вдруг подъехала пожилая женщина в этом своем древнем универсале, а она явно была взбудоражена, вся на нервах, просигналила нам несколько раз и махала руками, как будто наступил конец света. Я подбежала к ней, и я не могла, и она опустила стекло со своей стороны. «Мой внук!» — кричала она. «Ему очень плохо!» На заднем сидении машины был мальчик. Я до сих пор хорошо помню, как он выглядел. Мальчик просто сидел там, скрестив ноги. На вид ему было лет семь или восемь. Он повернулся и очень серьезно, очень спокойно на меня посмотрел. И его взгляд умер. Я даже не знаю, как толком объяснить. Это прозвучит глупо, даже в моей голове это так звучит, но взгляд у этого мальчика был такой, как будто он слишком много знал. Я, правда, не знаю, как еще этот взгляд описать, вернее, то ощущение, которое я тогда испытала. Знаете, я сидела со своим дедушкой, когда он умирал. Тогда я была еще студенткой, и я не могла, и у меня не было особого опыта по части смерти близких, за исключением смерти питомцев, так что для меня все это было просто ужасно. Он сидел на диване, закутанный в одеяло, и слушал какую-то тихую музыку. Я держала его за руку и смотрела в его глаза. Мои родители были рядом с дедом на диване. Мы находились там уже 12 часов к ряду, просто ожидая и наблюдая, утешая его, насколько возможно. его дыхание ушло первым. Тяжёлые, долгие вдохи сменились рваными и поверхностными. Солнце только что встало, и я помню, как комнату заливал мягкий золотой свет, похожий на дымку. Я держала дедушку за руку, а его дыхание всё замедлялось. Наконец оно вроде как совсем остановилось, и тогда он повернулся ко мне, посмотрел мне прямо в глаза. и улыбнулся, а затем умер. Но в ту секунду, в самый последний момент, пока я смотрела в его глаза с расширившимися зрачками, тёмными, как глубины океана, у меня было такое ощущение, что я вижу его душу, душу, в которой скопилось невероятно много опыта и мудрости. Эти доли секунды переполнили меня почти священным трепетом. словно гигантская волна настоящий цунами из чистого знания окатившая с ног до головы поглотившая меня целиком словно гравитация перестала работать и меня выбросило с планеты в пустоту космоса как крошечную песчинку в огромной вселенной это наверное звучит слишком поэтично но именно так я себя чувствовала в тот момент и я не испытывала страха только благоговение то же самое чувство то же ощущение ошеломляющей и невозможной силы настигло меня когда я взглянула в глаза этого маленького мальчика я застыла со мной не случалось такого со времён медицинского колледжа долго мой ступор впрочем не продлился я пришла в себя и помогла мальчику выбраться из машины а его бабушка всё продолжала кричать И естественно, я предположила, что с мальчиком что-то случилось, что он был болен или попал в аварию. Но на нём не было ни царапин, кожа была нормальной температуры, и он даже не выглядел бледным. Казалось, он в полном порядке. В общем, я привела ребёнка в отделение неотложки, чтобы его осмотрели, а сама отправилась поговорить с бабушкой, чтобы узнать о наличии или отсутствии наследственных болезней и разобраться, что именно произошло. Бабушке было, наверное, 65, не больше. Она явно пребывала в панике. Ушло какое-то время, чтобы её успокоить, но когда она наконец смогла говорить нормально, то подтвердила, что мальчик не был ранен и не был болен. Во всяком случае, речь не шла о каком-то вирусе или инфекции. По её словам, проблема заключалась в том, что мальчик был сам на себя не похож, что он изменился. Как именно изменился, спросила я. Он говорит всякое, рассказывает о том, о чём не должен знать. Я не поняла, что это значит, но поставила в бланке пометку, что нужно провести психологическую экспертизу и заодно позвонить социальным работникам, чтобы они навестили бабушку и пообщались с ней самой. Я спросила: "О чём конкретно мальчик говорил?" Он говорит, что может видеть вещи изнутри. Какие? Какие вещи, спросила я. В основном людей. От её слов у меня мороз прошёл по коже. Первое, о чём я подумала, у мальчика либо очень уж богатое воображение, либо шизофрения. Правда, от этой болезни редко страдают дети, особенно маленькие. Не назову сейчас на вскидку статистику, Но шизофрения у детей младше 12 лет, как правило, почти не встречается. Показатели мальчика были в норме, как и анализы крови. Никаких тревожных признаков, ничего, о чем следовало бы беспокоиться. Прежде чем отправить его на аппаратное сканирование, я попросила нашего штатного психолога вместе со мной поговорить с мальчиком. Просто чтобы понять, о чем толковала его бабушка и что именно он. Так её взволновало. Вообще дети часто замыкаются при такой беседе, это вполне ожидаемо. Они находятся в незнакомом месте, с ними говорят незнакомые люди, которым они не обязаны доверять. Если честно, это даже хорошо. Это то, что делает хорошо приспособившийся ребёнок, что-то вроде заложенного с рождения инстинкта самосохранения. Этот мальчик не замыкался. На самом деле он был даже слишком расслабленным, слишком разговорчивым. Первое же, что он сказал, когда мы сели напротив в переполненной смотровой комнате, было: "У тебя металл в лодыжке, в левой". Он обращался к психологу. Она нервно рассмеялась и спросила, откуда он знает об этом. Мальчик ответил, что видит это так же ясно, как очки на моём лице. Психолог сказала, что будучи ребёнком сломала ногу, потянула связки и сухожилия в лодыжке, и ей сделали несколько операций. Вставили металлические пластины, небольшие, но всё же. "Откуда ты знаешь?" повторила она. Она забегала вперёд. Наверное, первые слова мальчика сбили её с толку. Существует специальная процедура для таких случаев: правильно задавать пациенту вопросы. не подсказывая при этом ответ. Психология опасная игра. Нужно знать правила и играть строго по ним, иначе не получится добраться до правды. В любом случае мы обе были в замешательстве, и она, наверное, хотела сразу перейти к сути дела. Я не знаю. Я вижу, сказал мальчик. Я спросила его, что ещё он видит. Мальчик наклонился вперёд, Я глядел меня так, словно искал какое-то конкретное слово на странице исписанной текстом. Это заставило меня нервничать. Прошло примерно 30 секунд, и затем он откинулся на спинку стула и сказал: "Я вижу три вещи. Во-первых, у тебя татуировка на спине, прямо на копчике. Похожа на птицу, но как-то сложно нарисована. Во-вторых, тебе делали операцию Не знаю для чего, но врачи сделали небольшой разрез с правой стороны живота. Там отсутствует какая-то часть. Часть кишечника, которая у большинства есть. У тебя ее нет. «Аппендикс?» — спросил и психолог. Мальчик пожал плечами. «Не знаю, как это называется», — сказал он. «Но похоже на такую закорючку возле самой большой части кишечника». У других людей она выглядит как маленький поджатый хвостик внутри. У неё такого нет. У неё это у меня. Я ничего не сказал. Есть такое клишированное выражение лишиться дара речи. Но это правда, такое может случиться. Большинство клише как раз такие, причина, по которой их используют так часто, в том, что они и правда жизненные. Вроде общие валюты на всё человечество. Универсальный опыт. В общем, я не нашлась, что ответить. Психолог напомнила: "Ты сказал три вещи". "Какая третья?" Мальчик улыбнулся и застенчиво от нас отвернулся. "Не бойся", заверила его психолог. "Можешь сказать нам, всё в порядке?" Он рассмеялся, взглянув на меня и сообщил: "У тебя там маленькая пластиковая буква Т". в твоей вагине. Он говорил о моей внутриматочной спирали. Ну да, она и впрям выглядела как буква Т. Её помещают в матку, чтобы избежать нежелательной беременности. Мне установили её всего несколько недель назад. Возможно, он знал о таких штуках. Может, у кого-то из его семьи была такая же, или он видел её в рекламе, не знаю. Но всё остальное тату И тот факт, что мне удалили аппендикс, это было просто невероятное попадание. И в то же время я не могла в это поверить. И я решила, что мальчика кто-то подговорил. Так что я записала все в его карточку и отправила его на аппаратное сканирование. Сначала сделали рентген, но ничего не нашли. Вот в чем заключалась трудность. Технически с мальчиком все было в порядке. То, на что жаловалась его бабушка, было весьма необычно, да, но не опасно. Технически его жизни ничто не угрожало. Проводить всевозможные тесты в данных обстоятельствах было бы и дорого, и излишне. И в то же время, что бы ни происходило с мальчиком, это явно сильно тревожило его бабушку. Когда я сказала ей, что всё как будто в норме, она расстроилась. настаивала, что не уйдёт из больницы, пока мы не разберёмся, что случилось с её внуком. Когда же я предположила, что ничего страшного с ним не случилось, она посмотрела на меня как на сумасшедшую. Затем она встала, прошла к двери в кабинет для осмотра, открыла её и сказала: "Идёмте, я вам покажу". Мы зашли в кабинет, где был её внук, и она взяла его за руку. Спросила: Можно ли пройтись с ним по приёмной? Как я уже говорила, дело было в маленьком городе. Однако в приёмной уже ожидало целых 5 человек. Трое пришли, пока мы были заняты мальчиком, и мы ещё не успели их осмотреть. Она взяла его за руку и провела мимо каждого. Было несколько неловко. Мальчик стоял там, глядя на больных людей, а мы с психологом наблюдали за этим. Первая пациентка, пожилая женщина, стала спрашивать, что мы делаем, и мальчик сказал: "У неё какая-то чёрная штука в лёгких, липкая и густая. Она заставляет её кашлять, потому что воздух не проходит вниз как надо". Примечание. То, что мальчик описал, звучит как хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), которая часто развивается из-за чрезмерного курения, хотя иногда передаётся по наследству. В эту болезнь входят также эмфизема и хронический бронхит. Конец примечания. Женщина кивнула и сказала: "Да, он знает". Откуда он знает? Но мы уже прошли мимо нескольких стульев к усатому мужчине, который уснул сидя. От него несло алкоголем, и мы осматривали его уже несколько раз, прежде чем он пожаловался на боли и попросил выписать ему опиоидные препараты. Мальчик вглядывался в спящего дольше, чем в меня, психолога или ту старушку. Затем он повернулся к своей бабушке и произнес, что у него какие-то шишки внутри по всему телу. Он ведь скоро из-за них умрет, да? Конечно, тогда мы еще не знали, что этот мальчик был только одним из первых. Его звали Картер Луизель. Не знали мы и того, что другая пациентка, молодая женщина с камнями в почках, снимала всё это на телефон. Она загрузила видео на своей странице в социальных сетях за несколько минут до того, как её увезли на лечение. Через 2 часа, когда она выходила из больницы, видео уже распространилось по всему интернету. Этот маленький мальчик стал лицом вознесения. И был им, пока не появились другие. Примечание. К сожалению, Картер Луизель скончался от связанной с вознесением церебральной аневризмы через пять месяцев после своего дебюта в больнице. Конец примечания.